Дмитрий Гарин. Королевство лжи. Враг престола. Часть 1 Глава 1 Приказано умереть. Третьего дня после большой бури ко мне явилась дитя и спросила как узнать того самого среди людей. И я сказал, что он придет не один. Так узнаете его. Сказал, что придет с ним и первый и двуликий, и последний, и забытые коих множество. Сказала кое-что еще, но сие тайна, известная лишь двоим, касающаяся лишь одного. Назим Кусрулах. Слово о Муазаммале. Перевод. «Мы должны атаковать сейчас!» Генерал ударил по столу кулаком, отчего посуда жалобно звякнула. «Волк и медведь в любой момент могут вцепиться нам в горло!» Сидящий напротив него юноша был облачен в элегантную легкую бригантину, украшенную королевским гербом. Игнорируя недовольство генерала, он отхлебнул немного вина из серебряного кубка. «Барон, ваше беспокойство излишне!» Произнося эти слова, принц Мориан смотрел в рубиновую глубину напитка. «Биконты не посмеют выступить против короля!» К тому же лорд Ферро утратил изрядную часть их доверия после трагедии в Фишборне. «Нельзя недооценивать северян, ваше высочество», — настаивал генерал. «Во время Голодной войны мы уже допустили такую ошибку и дорого за нее поплатились». «Избавьте меня от уроков истории, лорд Дрогнер», — возразил ему принц, театрально закатив глаза. «Это было сто лет назад, к тому же сейчас лето, а не зима». Наши агенты-фарволи говорят, что лорд Торманд созывает мечи. Если он ударит с запада, нам придется биться на два фронта. Вот фарвол. Кинжал принца указал на карте красную точку, помеченную как столица удела А вот Лерок, где находимся мы. Что вы видите, генерал? Я вижу, что мы глубоко в чужих землях. Погода портится. Обозы с продовольствием задерживаются». «Время работает против нас». «А я вижу сотню лик, отделяющих нас от Виконта Торманда», — самодовольно усмехнулся принц. «Через два-три дня у нас будет подкрепление от лорда Гловера. Тогда мы и двинемся на Нордгард». «Чем дольше мы ждем, тем лучше Феро приготовится к обороне. Он знает, что мы идем за ним». «Пускай знает». «Знает и трясется в своем замке от страха». Принц громко рассмеялся. К осени его голова будет гнить на пике. Трясется от страха. Ваша светлость плохо знает этого человека. В помещение вошел молодой сквайр, покорно опустившись на одно колено. «Он здесь, милорд», — сообщил юноша генералу. «Пусть войдет», — нехотя велел Дрогнер с презрением и неприязнью. В холле постояло во двора, который королевское войско использовало в качестве полевого штаба, Появилась фигура в мокром походном плаще. — Так э, это и есть он? — с любопытством произнес принц, вглядываясь в пришельца. — Признаться, я ожидал увидеть кого-то побольше. — Отвечай, когда к тебе обращается его высочество! — гневно приказал генерал. — Я к вашим услугам! — покорно ответил ложь, откинув с головы капюшон. Принц с неподдельным интересом разглядывал лорка о котором столько слышал при дворе. Мориан Серокрыл прибыл несколько часов назад, чтобы возглавить осаду Нортгарда. Ож видел принца впервые. Это был молодой человек с длинными черными волосами и тонкими чертами лица, которые люди наверняка назвали бы красивым. Вместо короны его голову венчал ажурный серебряный обруч с изображением головы Филина. Глаза птицы были инкрустированы двумя искусно ограненными самоцветами, сверкающими в сиянии свечей. «Сколько у тебя орков, Ош?» — спросил принц. «Тебя ведь зовут Ош, верно?» «Точно так», — согласился Ош. «В моем отряде несколько десятков орков. Мы ждем подкрепления со днем на день». «Орки ждут подкрепления». Принц чуть не рассмеялся. «Как это мило». Ош не знал, как на это реагировать. «Послезавтра мы выступаем на Нортгард», — сказал генерал Дрогнер. «Когда мы пойдем на штурм замка, вы будете в авангарде. Ты ведь знаешь, что такое авангард, дикарь?» Удар молнии не мог бы сразить Оша вернее, чем подобный приказ. Им приказывали стать живыми мишенями для защитников замка. С самого начала уж понимал, что к ним не будут относиться с уважением. Но это был практически смертный приговор». Последнюю неделю армия стояла в небольшом городке Лерок, собирая силы для решающего броска на север. За это время Ош успел выбраться к замку Нордгард, чтобы оценить, что их ждет. Увиденное поразило его. Замок совсем не походил на тот, который Ош видел в столице. Отвесные стены тянулись вверх, как неприступный скальный утес. С одной стороны замок прилегал к горе, защищающей его с тыла. Другая сторона выходила на каменистую равнину, по которой текла небольшая речушка, берущая свое начало где-то в недрах Северной Цитадели. Древний, суровый и тяжеловесный, как сами горы, Нордгард не просто пугал своей неприступностью. Он повергал в отчаянии. уж понял, что если он согласится, все будет кончено. Либо орки навсегда останутся лежать у подножия этих холодных стен, либо просто сбегут, спасая свои жизни. «Я не поведу свое племя на убой», — твердо сказал Ож. Широкое лицо Тайкуса Дрогнера покраснело. В такие моменты жидкие усики, нависающие над его большим пухлым ртом, начинали подергиваться, как дрожащая от холода крыса. «Ты со мной приказы будешь обсуждать, тварь!» — взревел барон. Ож знал, что генерал ненавидит его. Быть может, потому что вынужден иметь дело с орком. Быть может, за победу над его сыном, оставившую на лице грозного рыцаря памятку в виде нескольких глубоких шрамов. Но, скорее всего, за все сразу. Дрогнар напоминал Ошу ургыша Воинственный и упертый, барон был цепным псом короля, оружием в человеческом обличье. Орг ответил не сразу. Он был осторожен, словно ступая по ненадежной тверди. Так как делал это со своенравным ургышем в подобных ситуациях. — Если я предложу более удачный замысел, — поинтересовался Ош, — вы сможете пересмотреть свой приказ? — Да как ты... — генерал, — прервал Дрогнера, заинтересованной подобной наглостью принц. — Пускай орк скажет. Я хочу понять, что мой отец нашел в этом... существе. Ош пропустил оскорбление мимо ушей. Все его мысли были направлены на то, чтобы придумать хоть какой-то план нападения на замок. Фактически, он думал об этом уже несколько дней, но упрямая северная твердыня по-прежнему казалась неприступной. «Пока что мне нечего предложить», — признался Ош. «Но я что-нибудь придумаю к тому времени, когда мы подойдем к Нордгороду». «Но если мне это не понравится», — жестко сказал генерал, — «вы пойдете первой волной». «Вы сделаете это или будете болтаться в петле, я понятно выражаюсь!» «Орк...» «Да, милорд...» Согласился Ош, стиснув зубы. «Тогда убирайся!» Сказал барон, вернувшись к изучению карты. Ош вышел на улицу. С неба падали редкие холодные капли моросящего дождя. Набросив на голову капюшон, чтобы не смущать солдат своим видом, Орк двинулся по грязным улицам Лерока. Местных жителей здесь почти не осталось. Напуганные войной, они бежали в соседние уделы. Их место заняли солдаты короля и целая армия шлюх, следующих за ними с неотвратимостью волка, настигающего раненую добычу. «Эй, солдатик, не хочешь поразвлечься?» Кошу подошла растрепанная женщина. Ее платье с большим вырезом почти не прикрывало бледных, полных грудей одного взгляда разноцветных глаз из под капюшона хватило чтобы проститутка в ужасе отпрянула бормоча обрывки летаний и наследия часть домов была разобрана солдаты намеревались соорудить из них осадное орудие для штурма замка самож понятное дело никогда не видел осады но локвуд рассказывал ему об этом как хотел он поговорить с ним сейчас старик наверняка придумал бы какой нибудь план чтобы спасти орков от неминуемой гибели стемнело ош вышел за пределы городской ограды направившись к лагерю который орки разбили в окрестном лесу он старался держать их подальше от людей чтобы предотвратить возможные конфликты кроме того оказавшись рядом с лошадьми варги заметно нервничали дикая природа хищников брала верх последние дни орки занимались охотой ош надеялся что несколько оленей помогут наладить отношения с генералом дрогнером и его людьми Он ошибался. Хотя обозы с продовольствием задерживались, и свежее мясо оказалось весьма кстати, барон продолжал щедро одаривать Оша ненавистью и презрением. Орк сказал принцу, что ожидает скорого подкрепления, но на самом деле он понятия не имел, где сейчас находилась Зора, Ургаш и остальные. диму оставалось только надеяться, что девушке удалось убедить своенравного вожака. Чуткий слух уловил глухой топот конских копыт. Вдоль кромки леса к стоянке орков приближался черный, как ночь, всадник. Ош сразу узнал мощный силуэт скукуна. Вне всяких сомнений, это был мрак. Бросившись через поле бегом, Ош настиг всадника, когда тот уже въехал в лагерь. По взлохмаченной копне на рыжих полос орк сразу узнал Зору. За спиной девушки сидел человек, с ног до головы закутанный в теплый плащ. «Вижу, ты приехала не одна». Поприветствовал ее Ош, переводя дыхание. «Оргаш с остальными на юге, в дне пути отсюда». Зора спешилась и подошла к бочке с дождевой водой. Зачерпывая оживительную влагу руками, она никак не могла напиться. Ош облегченно выдохнул, одной проблемой меньше. «Кто с тобой?» — вновь спросил он. «Увязался за нами», посетовала Зора, вытирая рот рукавом. «Сказал, что нужно с тобой поговорить, сам с ним разбирайся». Человек в плащу уклюже слез лошади и, потирая спину, приблизился к Ошу. «Здравствуй. Мы можем поговорить наедине». Ош не верил своим ушам. Он сразу узнал этот сварливый голос. Из-под капюшона виднелся похожий на сморщенное яблоко подбородок Локвуда. Они прошли в один из трех шатров, разбитых в лагере. Когда погода испортилась, Ош купил их у какого-то торговца, чтобы орки его отряда меньше мокли под дождем. Впрочем, всадники из племени Клыка все равно отказывались в них спать, предпочитая компанию своих мохнатых любимцев. Оказавшись внутри, Локвуд откинул капюшон, обнажив мокрую лысину. «Никто не должен знать, что я здесь», — сказал он. «И никто не должен знать о нашем разговоре». «Что ты здесь делаешь, старик?» «Где Адам?» «Адам дома. Но это сейчас неважно Снаружи орки собрались у большого костра. На огне жарилась туша огромного вепря, угодившего в их ловушку утром. Ож давно заметил, что пока у соплеменников есть добрая пища и огонь, согревающие кости, они ведут себя значительно спокойнее. В шатер вошла Зора. Она с аппетитом вонзала острые зубы в дымящийся кусок кабани и ноги, который держала в руках. ош подумал, что ее присутствие смутит старика, но Локвуд спокойно продолжил. У меня есть к тебе просьба, уж От меня, Адама и его матери. Вопрос жизни и смерти. Ну, выкладывай, раз приехал. Я хочу, чтобы вы спасли жизнь одному хорошему человеку. Думаю, что вы сами не, не пожалеете об этом в будущем. Кто же этот человек, о котором вы так заботитесь? Это Уильям Ферро. «Снежный граф». Зора поперхнулась куском мяса и закашлялась. «Да, да ты понимаешь, о чем просишь, старик!» Возмутилась она. «И ради этого я перла тебя сюда через полкоролевства?» он жестом призвал ее успокоиться. «Я понимаю», — признал Локвуд. «Но и ты пойми это. Достойный человек, которого мы знаем уже много лет. Он не раз помогал нам». Тогда замок будет взят, его просто убьют. Если замок будет взят. Поправил его Ож. Я видел это место. Оно неприступно. Замок возьмут, — уверенно сказал Локвуд. Может, через месяц, может, через три, но это произойдет. У графа мало людей, а северные виконты в смятении. «Сейчас они не посмеют выступить против короны, и я прекрасно понимаю их». «Что он вообще натворил, этот граф?» — вмешалась Зора. «Я слышала, будто он кого-то прикончил». Н «Да...» — вздохнул Ключник. Жертвами стали Эндрю Мол и его семья. Беконд рыбного удела, что к югу отсюда. Но это был несчастный случай... Когда люди графа пытались арестовать Мола, вдруг вспыхнул пожар, поглотивший все поместье. Правда, королевское правосудие видит это по-другому. «Зачем он хотел его арестовать?» — спросил Ож. «Они были в ссоре? Мне нужно знать подробности, если ты хочешь, чтобы я влез в эту историю». «Ты спятил?» — возмутилась Зора. «За этим феро послали целую армию!» «Дело в его жене...» — продолжил Локвуд. — Два года назад она погибла от рук твоих сородичей. Во всяком случае, там гласит официальная версия. Граф никогда до конца в это не верил. Сам хотел докопаться до истины. Недавно ему удалось узнать, что в этом как-то замешан лорд молл но Он послал своих людей, но тот отказался прибыть на сумм графа. Завязалась драка, остальное ты знаешь. «Тебе-то откуда все это известно?» — спросил уж. «У нас есть надежный источник. Здесь, на севере. Жена графа Ферро была...» «А та, которую мы убили?» — ядовито заметил Зора. «Жена графа Ферро», — повторил Локвуд, проигнорировав девушку. «Была старшей сестрой леди Олдри, матери Адама. Все, что я рассказал, вам известно от ее отца». У него есть свои недостатки, но это... Честный человек, и ему можно верить. Хм, допустим, все действительно так, — сказала Зора, указав на старика Кабани и Костю. Но как нам достать его из окруженной крепости? Мы же не можем просто спуститься с неба, схватить твоего графа и улететь с ним, как птицы. Он всегда поражался красноречию, которая иногда просыпалась в Зоре после близкого общения с людьми. Но сейчас его мысли были заняты. Другим. Ее слова вызвали то самое озарение, которое Орк так долго ждал. «Или... можем?» — задумчиво сказал он, никому в особенности не обращаясь. В ответ на вопросительный взгляд Зоры он коротко изложил свой план. «Вискованно, но может сработать», — подытожил Локвуд. «Если у вас все получится так, как ты сказал...» «Я буду ждать вас в Фишборне через месяц. Трактир э, «Веселая сельдь». Там я найму лодку и отвезу графа на восток в наше поместье. В такой глуши его не найдут». Вместе с Зорой Локвуд удалился. ош остался один, обдумывая детали своего замысла. Теперь он знал, что ему предстоит сделать. А значит, жизнь стала немного легче. И в то же время гораздо сложнее».